557. Гуру. Сколько раз говорилось о том, что надо крепко держаться за владыку, каждую минуту во всех шагах. Почему? Сейчас время такое, что без этого не пройти. Может быть, хотя бы ради собственного спасения можно силы собрать повторно, чтобы выполнить указания.